Старец покачал головой. — Нет, это всего лишь совпадение, не более... — попытался успокоить его старик. — Странное какое-то совпадение, — не унимался мужчина. — Ты хочешь вернуться домой? — смотря ему в глаза, хриплым голосом спросил старик. Арсений кивнул. — Конечно, он хотел домой. К любимой и милой дочке Любушке и ласковой и внимательной супруге Зоюшке. — Тогда пиши, — изрек хриплым голосом старик. Сеня понял, что ответов он не добьется от старика и вышел. Сходит он с ума или нет, но он должен, он обязан закончить роман. Возможно, старик прав, и тогда он сможет выбраться и, наконец, увидеть своих любимых жену и дочку. Ради них он продолжит писать и закончит свою книгу. Арсений направился в лес, на то самое место падения людей. Может, тогда он что-то пропустил, не заметил? Все-таки он был в шоке от увиденного». Не ожидал, что это произойдет. Да и кто бы ожидал? Кто мог быть к такому готовым? Как вообще можно быть к такому готовым? Это даже вообразить и представить невозможно. Вот и он был не готов и мог легко упустить. Он не знал, что упустить, но хотел проверить, узнать. Вдруг это что-то важное, что-то нужное, что даст ответы на его вопросы. А может, и не даст. А может там ничего и нет, и не будет, а он просто сходит с ума? Может у него просто галлюцинации? Может помутнение рассудка? Может он сейчас на самом деле в психиатрической больнице, и все это ему только кажется? Не зря же так совпало, он написал, и тоже и случилось. Он остановился на поляне около тех самых деревьев, посмотрел наверх. Деревья, ветки, трава были совершенно целые. Ни одной поломанной травинки, листочка, как будто на них и не падали. Лес простирался до горизонта. Могучие стволы деревьев, словно стражи времени, уходят ввысь, образуя густой свод. Здесь каждый листок, часть гармонии природы, шепчет свои тайны в легком ветерке. Свет, проникая сквозь зеленый купол, создавая игру света и тени на пути. Влажный мох и шуршание иголок под ногами, Это путь в таинственный мир, где каждый звук и запах становится частью природного симфонического произведения. Ну, все, он сходит с ума. Это точно какая-то психическая болезнь. Арсений был не силен названием психических заболеваний. Но что это еще может быть? Наверное, он сейчас просто лежит на кровати в клинике. Ему дали какие-то препараты, и ему сейчас все это кажется. Вот только когда он попал в клинику, когда успел... Он отлично помнил жену, дочку, как они ездили в супермаркет. Наверное, это был не супермаркет. Это ему казалось, что это супермаркет. В его безумном сознании все перемешалось. Он стал просто видеть то, чего нет. Он стал психом. Неужели это из-за романа? Неужели роман свел его с ума? Словно в романе Стивена Кинга «Сияние», в котором Джек Торренс, писатель и стражник отеля «Оверлук», Сходит с ума и нападает на свою семью. Он помнил этот роман, он его читал. Слава богу, что Зоя и Любаша сейчас далеко от него. Его как будто ударило током. А если он что-то с ними сделал? Если он настолько сошел с ума, что сделал с ними что-то плохое? Он даже не хотел думать об этом плохом. Ему было плохо от одной только мысли от этого. — Нет, — пытался он успокоить себя. — Нет, я не мог! Я слишком их люблю. Они — моя жизнь. Я не мог ничего с ними сделать. Они в порядке. Он, погруженный в свои мысли, не сразу заметил, что его похлопали по плечу. От неожиданности он сдрогнул и повернулся. Напротив него стояла симпатичная молодая девушка. Ее волнистые каштановые волосы красиво падали на плечи. Одета она была в обычное платье средней длины. Он ее помнил. Она была одной из тех упавших людей. «Простите, вы не знаете, где мы?» — нежным голосом спросила она. Арсений покачал головой. «Ой, какая же я невежливая!» — улыбнулась девушка, протягивая руку. «Я Ася!» Это была молодая девушка, едва вступившая в свет жизни. Излучала свежесть и энергию. Ее каштановые волосы обрамляют изящное лицо. «Походка была легкостью юности!» Ее стиль лицетворял современную элегантность, и каждый ее шаг наполнен свободой и оптимизмом. «Арсений», — сказал он, пожимая руку, — «о, тоже на А!» — мило улыбнулась, она еще сильнее. Мужчина тоже улыбнулся и кивнул. «Нет, к сожалению, я не знаю, здесь нет указателей, названия, ничего нет. Я пробовал отсюда уехать, много раз пытался, но ни разу не увидел ни одного столба с названием этого места». Разводя руки вокруг себя, сказал он, и глаза ее, и так большие и карие, стали еще больше от того, что она услышала, от удивления, от непонимания, что здесь происходит, куда она попала и как отсюда выбраться, он все это прочитал в ее глазах, знал и отлично ее понимал, оказался в точно такой же ситуации, а может, не в той же А, возможно, она тоже пациент психиатрической клиники, которая лежит сейчас в одной палате с ним. А может, двум психам мерещится одно и то же? Откуда ему знать? Он не врач. Слышал, что не может, но всякое бывает. На что способен мозг человека, особенно безумного человека, может, и не такое вытворяет? А если она просто всего лишь его галлюцинация, может, ее сейчас здесь и нет, как и нет всего остального? Ну, хоть симпатичная галлюцинация, — подумал он, улыбнувшись. — Как так? Я не могу здесь остаться. Борис без меня умрет, — девушка заплакала. — Наверное, муж, — подумал про себя Арсений. — Не переживайте. Он обнял ее, чтобы успокоить. Она, плача, прижалась к нему. Слезы из ее глаз текли рекой. По плечам, по футболке. Он погладил ее по голове. — Тихо, тихо, спокойней. Не плачьте. Он старался говорить как можно спокойнее, чтобы ненароком не обидеть девушку. Даже если она его галлюцинация, он все равно хотел быть вежливым, внимательным. Ведь ему было очень приятно ее общение. Да и не с кем здесь больше общаться. Кроме старика он больше никого здесь не знает. Вот и еще плюс. Теперь знает Асю. И с ней ему куда приятнее общаться, чем с постоянно недовольным и угрюмым стариком. — Да и непонятно, как ведет себя галлюцинация, если ее обидеть, оскорбить или игнорировать. — А вдруг он сделает только хуже, разозлив свою галлюцинацию? — Нет, он не хочет и не будет проверять. — Лучше будет просто с ней общаться. Так намного лучше и не скучно. — Спасибо, — тихо произнесла Ася, вытирая слезы. Она попыталась успокоиться, попыталась взять себя в руки, но слезы все равно текли. Давайте я покажу вам окрестности. Я и сам не так давно здесь, но все же, предложил Арсений, стараясь быть внимательным. Девушка мило улыбнулась и понимающе кивнула. Они отправились дальше по тропинке вглубь леса. Тропинка была вся протоптанная, несмотря на то, что она была вся в буграх и камнях, идти по ней было совершенно не тяжело. Или, может, ему так казалось. Может, ему было так приятно общаться с сосей, что он просто ничего не замечал? «А как же Зоя?» Он отогнал от себя плохие мысли. «Нет, Ася всего лишь друг. Просто друг, а может и вовсе галлюцинация. Нет, он никогда не изменит жене, даже в своих мыслях». Они разговаривали обо всем, что приходило на ум. Прогуливаясь по поле, Сеня и Ася внезапно заметили яркую и красную земляничку между зеленых листьев травы. Девушка с интересом подняла ягоду, ощутив ее мягкость в руках, Попробовала, и разочарование омрачило ее лицо. Земляника оказалась не только без вкуса, но и лишена приятного аромата. Как будто она потеряла свою натуральную суть. Ася выплюнула безвкусную ягоду. Тут нет запахов и вкусов. Видя разочарование своей спутницы, произнес Арсений. «Какое странное и пугающее место!» Посмотрев по сторонам, сказала Ася. Сеня кивнула, и они пошли дальше по тропинке в надежде, что смогут выйти отсюда. — Скажите, а кем вы работаете? — поинтересовалась девушка, пытаясь поговорить о чем-то, чтобы не думать об этом странном месте. — Я писатель, — спокойным голосом сказал Арсений. — Это отлично, — улыбнулась Ася. А что вы пишете? — поинтересовалась его спутница. — Я сейчас как раз работаю над новой своей книгой. Как только закончу, обязательно дам вам ее почитать. — пообещал он. Хорошо, спасибо большое. Радостно поблагодарила она. Солнце ярко светило на небосклоне. Хорошо, хоть был легкий ветерок. Он приятно дул, такой свежий и легкий, приятно обдувал тело и лицо. Не было жарко, хотя на улице было очень тепло. Вдалеке был слышен шепот луговых трав, создающий гармоничный мелодичный фон этого живописного уголка природы. На бескрайнем поле трава колыхалась легкими волнами в ритме ветра. Здесь густая трава и яркие полевые цветы обретали свою уникальную красоту. Оттенки зелени создают мозаичный узор, словно натуральный ковер, растянутый на бескрайних просторах. Легкий шепот травы при каждом шаге добавляет звукового аккомпанемента этому мирному пейзажу, где, кажется, время замедлило свой бег, даруя покой и тишину. По сторонам тропинки во всю ширину поля росли цветы, много цветов, очень много разных цветов: Красное, белое, синие, голубые, желтые, фиолетовые полевые цветы, колокольчики, дельфиниумы, люпины, ирисы, ромашки, нарциссы, подсолнухи, одуванчики и множество других цветов, названия которых он даже не помнил, но все они были очень яркие и красивые а цветущее поле самым прекрасным и чарующим, что он когда-либо видел. А вот только не было насекомых. Ни бабочек, ни пчелок, ни ос, ни шмелей, ни стрекоз, ни жуков, ни мошек. Никого. Вообще никого. И это было очень странно. Пчелы и бабочки не плели свой воздушный танец вокруг цветов. Поле, лес, лук были так же тихи, как и сама деревня. «Знаете, — начала девушка, — Я живу в этих местах всю жизнь. Я здесь выросла. Но то есть не совсем здесь, а рядом, недалеко. Но никогда не видела этой деревни, этого леса, луга, этих полей. Они мне совершенно не знакомы. И это очень странно. Арсений удивленно посмотрел на нее. Хотя чего удивляться? Если она такой же пациент клиники, она может просто не понимать, думать так. В ее сознании и помутненном рассудке... Могло чудиться, что она давно, что она всю жизнь живет недалеко отсюда. Просто ее разум не хотел думать, мыслить, что он сходит с ума. Хотел любым способом ее уберечь. Поэтому и придумал, что она жила здесь недалеко, просто чтобы ее не травмировать. А может, это действие лекарств, которые могли им давать? Я тут вообще впервые задумчиво сказал Сеня, посмотрев куда-то вдаль. — В этом месте я тоже впервые ответила нежным голосом Ася. — Я вообще про все, про весь район. Я не местный, как вы, я здесь не вырос и не живу всю жизнь. Я не знаю, где здесь и что. Знаю только садовое общество «Заря», — сказал Арсений. — Заря? Мы часто с друзьями там гуляли. Улыбнулась милая улыбка Ася. — Правда? — внимательно посмотрев на нее, спросил удивленно Сеня. Да, чудесное место! — Вдохнув нежным голосом, сказала девушка. «Я пытался до него доехать, но все время возвращался сюда», разочарованным голосом произнес мужчина. «Оно недалеко отсюда, возможно, за этим лесом», «неуверенно», сказала девушка. Было видно, что она сомневается. «Там тоже был лес. Просто я не уверена, что это тот самый лес. В том лесу было много птиц и животных, а в этом тихо, абсолютно тихо». «Но мы можем попробовать пройти вглубь леса до самого его конца и посмотреть, что будет». Внимательно посмотрев на своего спутника, спросила девушка. «Можно». Мужчина кивнул. Хотя он был и не уверен, сомневался. Уж слишком много он пытался выехать отсюда и всегда терпел неудачу. Но почему бы не попробовать? Тем более ему приятно общение с Асей, приятна ее компания, беседа с ней». — Можно и прогуляться, и посмотреть, что там за лесом на другой стороне. Тем более, если она хочет. Все равно. Что он теряет? Ничего. А хорошая прогулка с приятным человеком — это всегда в радость. — Знаете, я очень переживаю, как там мой Борис. — взволнованно произнесла она. Думаю, с ним все будет нормально. Большой, с пониманием в голосе, желая успокоить, произнес Арсений. — Взрослый, очень большой, но очень не самостоятельный. «Да и лет ему очень много. Иногда может сходить мимо лотка», — погрузившись в воспоминания, произнесла она. «Лотка?» — удивленно спросил Сеня. «Он-то думал, что она беспокоится о своем супруге, который остался один дома». «Да, Борис — это мой кот», — мило улыбнувшись, произнесла его спутница. «Кот? А я думал, муж», — рассмеялся Арсений. «Нет, кот», — мило рассмеялась в ответ девушка, — «я никогда не была замужем». Всю жизнь жила одна, а потом завела себе Бориса. Нашла его на улице еще котенком, таким маленьким и беспомощным. Так хотелось его защитить и обогреть. И я взяла и принесла его домой, такого маленького и беспомощного. Накормила и обогрела его, и с тех пор мы живем вдвоем. Детей-то у меня совсем нет. Борис был котом с изысканным окрасом. Его мех покрыт мягкими полосами, чередующего белого и коричневого цвета. Зеленые глаза, полное любопытство, метко следят за окружающим миром. Легкая грация движения делает его похожим на настоящего хищника, хотя в его взгляде также заметны и нотки игривости. Борис — кот, который умеет создать уют и радость в доме своим присутствием. «Какие ваши годы будут?» — улыбнулся мужчина, стараясь ее успокоить. Девушка засмучалась и улыбнулась в ответ. Вот и жили мы с Борисом одни. Пока непонятно, как здесь, в этих краях. Она показала рукой на все то, что ее сейчас окружало. А сейчас Борис сидит на окошке и ждет меня. Один, совершенно один и одинокий. Думаю, с ним все будет хорошо. Может, вы скоро вернетесь. Да даже не может, а точно вернетесь, попытался успокоить ее Арсений. Да и что бы он сказал. Зачем расстраивать человека? Да и, может быть, кота вообще не существует? Может, это уловки ее извращенного сознания? Или его? Неважно. Как бы то ни было, расстраиваться сейчас уж точно не надо. Впадать в уныние. Сейчас, наоборот, лучше жить надеждой и верить, что все будет хорошо. А что еще делать? Лучше уж так, чем окончательно сойти с ума». Все-таки вдруг его и ее, и их заболевания не слишком сильные, и они скоро очнутся. Пойдут на поправку, и он уедет в своей семье к своим принцессам, а она вернется к своему любимому котику. «Думаю, вы правы», — согласилась она. «Но все равно я волнуюсь и переживаю. Введен для меня словно мой ребенок, мой сынок». Она посмотрела вверх на солнце, вздохнула. Легкий ветерок подул ей в лицо, нежно пройдясь по волосам, которые легонько взлетели вверх и так же легко снова упали ей на плечи. — Он очень умный котик, — произнесла Ася. — Я на прошлой неделе купила ему в магазине какую-то умную кормушку, поилку. Наверное, японскую или корейскую, точно не знаю. Я, знаете, не понимаю во всех этих иероглифах. Так вот, в кормушку насыпаются корм, и она потом порционно ее выдает питомцу. Хватает на неделю. Там надо нажимать на кнопочку, и кормушка сама будет выдавать. — Так он научился сам нажимать на кнопку, — гордо произнесла Ася. Это звучало, как будто мать хвалит своего сына. — За отличную учебу в школе или за победу на соревнованиях? В ее голосе звучала такая гордость, как будто она говорила не про кота, а про своего ребенка. — Умный Борис, — понимающий, улыбнулся Арсений. — Очень, — ответила девушка. — А у вас есть домашнее животное? Внимательно посмотрев на своего спутника, произнесла она. — К сожалению, нет. У меня только жена и дочка. — Думая о своих любимых и очаровательных жене и дочке, — сказал мужчина. — Это просто отлично, — мило и нежно умилялась Ася. Она очень любила маленьких детей. — Хотели с женой взять котенка, но боимся, что аллергия у дочки будет, — вспомнив разговор с супругой, — сказал Арсений. А сколько дочке лет? — с любопытством в поинтересовалась девушка. — Еще и годика нет, — задумчиво произнес он. — Какая маленькая! Мне, к сожалению, Бог детей не дал, да и мужа тоже. Но я детишек очень люблю, особенно маленьких. — Они такие милые! — вздохнула Ася. Видно было, что она очень переживает из-за того, что у нее нет детей. Видно было, что это ее очень тяготит. Что ей очень хотелось бы своего ребенка и она нашла ему замену в виде своего кота Бориса. Хотя какие ее года, она еще молодая. Будут еще у нее дети. На вид ей было всего восемнадцать лет, максимум двадцать. Встретит она еще свою любовь. Хорошего мужчину, который будет любить ее и ценить. И будут у нее дети, много детей. Можно завести, когда малышка немного вырастет, — предложила Ася. — Можно. Мы с женой тоже об этом думали. Вспомнив разговор с супругой, сказал Арсений. «Расскажите мне о своей жене и дочке», — попросила нежным и милым голосом девушка. «Они у меня самые лучшие». Вспоминая о своих любимых и добрых жене и дочке, произнес он. «А как вы познакомились с женой?» С любопытством в голосе поинтересовалась она. Мужчина рассказал, как они познакомились с Зоей в библиотеке, куда он принес свой новый роман как полюбили друг друга, гуляли вместе. Он читал ей стихи в парке и устраивал романтические ужины. Ей это очень нравилось. Как они начали жить вместе, как сыграли свадьбу и как долго не могли завести ребенка. Долго лечились, ходили по тысячам врачей, сдавали кучу анализов, чуть ли не жили в клинике. Но все-таки у них получилось и у них родилась их любовь. И у Васи тоже все получится, и она найдет свое счастье. — О, вы читали стихи? — Это очень романтично. Похвалив его, мило улыбнулась девушка. — Конечно, читал я все-таки писатель. Что-то сам написал, — гордо произнес ее спутник. — Стихи это очень красиво, — мечтательно произнесла девушка. — Хотите, вам прочту? — Гордо поинтересовался мужчина. — Если хотите, — мило засмучалась она. Он выбрал самое нейтральное неромантичное стихотворение, такое, что можно спокойно прочитать любому человеку, другу.